Глава двенадцатая Утро началось с негромкого бабушкиного вскрика на кухне. Спит Таня менее чутко, она бы и проспала, но гавкнул гном, мявкнула кошка, и девушка даже не поняла, как оказалась рядом с бабушкой. «Бабусь, что случилось?» «Беда, Танечка!» С утра Людмила вставала и готовила завтрак. Обычно варила кашу на всю семью. Ей несложно, а девочке лишних десять минут поспать. Ну и новости она включала потихоньку. Интересно же, что в мире произошло. И вот сейчас — катастрофа. Другого слова и не подберешь. Крушение поезда. Это в любом случае не подарок, а уж когда оно происходит в тайге. Это страшно. Нет, не так. Это страшно. смертельно страшно, потому что складываются вместе несколько факторов. На Аханье примчались обе девушки, обе заспанные, растрёпанные и с ужасом слушали сообщения. Пока, по предварительным данным, по рельсам ехал поезд, и ему навстречу выкатились четыре цистерны с нефтепродуктами. Что они там делали? Стояли. То ли их какая-то зараза не закрепила, то ли они от предыдущего поезда отцепились, пока не ясно. Катастрофа произошла всего пару часов назад. По счастью, у людей сейчас есть мобильники. Все могут позвонить, попросить о помощи. Не везде берет сеть, но кому-то повезло прорваться и даже фотографии скинуть. Удар получился такой силы, что несколько вагонов просто слетели с насыпи, лежат рядом, вот в отдалении чье-то тело. А еще, не забывайте про нефтепродукты, начался пожар, пока он еще не захватил несчастный поезд, но этого тоже долго ждать не придется. На своих двоих от лесного пожара не убежишь, реки рядом нет, опять же, кто ранен, кто с детьми, а самолеты и спасатели — пожар. всё упирается в проклятый пожар или таня поглядела на лею а лея поглядела на названную сестру мы поможем заодно и легализуетесь усмехнулась таня частично скажете племя кочевое по тайге шли случайно наткнулись решили помочь солея только рукой взмахнула потом решим что сказать сейчас я оденусь И пойдём. Таня Рысью метнулась в свою комнату, к шкафу. Медикаменты. Бери, но они не понадобятся, отмахнулась Лея. Поспеши. Людмила Владимировна прижала руки к груди. Девочки, осторожнее там. Сколько же ей хотелось сказать, и про риск, и про опасность, и вообще не пустить девочек. А они потом ей простят. Она потом себе простит, то-то и оно. Детей при себе до старости не удержишь. Это не жизнь будет, а банка со спиртом, кунц-камера, и плавает в банке грустный человек. Она закрыла рот и не произнесла ни слова. Вместо этого пошла и проверила павербанк. Снуло Таня, заряжен, мало ли что. Залей, конечно, сила леса. Подзаряжать сотовые они пока не научились. А так, хоть шанс будет позвонить. Мало ли что. Мало ли, сколько они там пробудут. Потом такси вызвала. До леса еще доехать надо. Сунула с аллеей свою ветровку. Так, на всякий случай. Поправила на Тане рюкзак. И кроссовки на день старые. Нечего новые гробить. Наверняка там и грязь будет, и кровь. Девушки вышли за дверь дома. Такси уже ожидало в полной боевой готовности. Салея положила руку на запястье водителя. «Нам срочно. В лес. Туда, где ближе». «Зачем?» «Вези, не спрашивай», — рыкнула Таня, доставая из кармана деньги, примерно в четверо больше, чем нужно за такую поездку, и протягивая их таксисту. «Побыстрее!» «Было бы уплочено!» — философски кивнул водитель, и старенькая Лада... сорвалась с места. 10 минут доехать до леса, до места, где клин леса вдавался в город. Девушки выпрыгнули из машины чуть не на ходу, помчались в лес. И показалось на секунду водителю, что мелькнула за кустами тень громадного медведя. Да что вы? Это только показалось, бред какой-то. Куда девчонки делись? Да какая ему разница? Главное, что деньги никуда не делись. И точка. Витя знал, что помощь не успеет. Вот просто так знал и всё. Не дурак же. Понятно, что они тут в тайге, на перегоне длиной чёрт знает во сколько километров, пока до них доберутся. Да, кто-то уже вышел, кто-то уже помчался на аэродром и железнодорожные станции, кто-то может сесть в машину и рвануть по лесным дорогам. Вы они тут И пожар разгорается всё сильнее. А реки рядом нет. Она есть, но до неё километров 50. Можешь бежать, можешь не бежать. Кто-то решил уйти. Их право. Ведь даже не ругался, даже вслед этим умникам не плевал. К чему? Человек ты или нет, выбор каждый делает сам для себя. Понятно же, ему точно не уйти. Кровопотери большая. И голова до сих пор кружится. Ещё повезло. Он был в одном из первых вагонов и помнил, как выскочил в коридор и что-то заорал машинист, что-то непонятное, то ли бегите, то ли прыгайте. А потом жуть. Именно это слово хорошо описывало происходящее. Когда именно что жуть? Когда сходят с рельсов и переворачиваются вагоны. Когда ты теряешь всякую ориентацию в пространстве. Когда дико кричат люди, и их крики заглушаются лязгом искорёженного металла. Видя, так головой треснулся, что все звёзды одновременно увидел, а то ещё и пару галактик. Сам себе по юношескому опыту он уверенно поставил сотрясение мозга плюс рваная рана на голове. Сейчас замотано платенцем, но ну, хоть так у других этого нет а Вите надо лежать лежать бы ему тоже надо но никогда и нельзя есть люди, которые больше его нуждаются в помощи вот кричит бедолага которому зажало ногу словно в тисках а ведь если его не вытащить от гангрены он умереть не успеет но задохнуться или погибнуть от пожара вполне ведь и нашёл подходящую железяку и попробовал применить знания физики на практике законы рычага ага видимо учебники писались в более спокойной обстановке потому что рычаг не действовал мужчина молчал потерял сознание оно и к лучшему видите попробовал ещё раз безрезультатно да что ж такое сил не хватает и голова кружится Вицотвернулся от лежащего, и его стошнило. Пришлось присесть, подождать, пока перестанет кружиться голова, а потом снова попробовать. Сдохнет он здесь, но человеком сдохнет, пытаясь помочь другим, организовать кого-то. Смешно. Это в газетах гладко пишут. Вот после катастрофы некто Н или там М организовал людей, а не пошли, сделали алди, да кричись, да олевшего, полубезумного стада, в котором каждый сам за себя. Может, кто другой бы и смог, а у видите таких способностей просто нет, не дано. Поэтому Видя махнул рукой и делал то, что мог. Нашёл воду и еду, помог устроиться десятку людей, вот сейчас пробовал вытащить ещё одного пострадавшего. а из цистерн вылилось горючее, и оно постепенно горит, а когда начнется лесной пожар, им не уйти. Пока еще пламя только подбирается к лесу, но когда полыхнет, не уйти никому. Вообще. Ведь я это понимал, а остальным объяснять бессмысленно. Даже то, что он делает. Какая разница, когда этим людям умирать? Сейчас, через полчаса, но ничего не делать он не может потому что слишком это страшно бездействия потому ползёт до последнего раненное животное потому кидается на врага загнанный в угол зверь потому потому что до последнего хочется жить жить любой ценой жить ведь скрипнул зубами и снова поднял палку должен ведь сработать когда-то закон рычага обязан держись ветёк хоть как-то но справимся когда солея успела позвать хранителя таня так и не поняла но мелькнуло за кустами мощное тело рыкнула морда от которой у любого охотника родимчик бы приключился блеснули на миг клыки а потом таня поняла что она сидит на медвежьем загривке Сале рядом, а зверь плавно движется через лес. Куда мы? Я послала весточку ДАРТ. Они ждут, но коридор буду пробивать для них я, коротко ответила Салея. Таня застонала. Она уже понимала, что происходит, отлично понимала. Салея снова будет жертвовать своей кровью и силой, чтобы открыть дорогу ДАРТ, если идти пешком, Этот перегон слишком далеко. Даже на вертолёте туда часа 3-4. Это тайга. Расстояние здесь соответствующее. Да ирды быстро не дойдут или добегут, но измотанные и уставшие. А там ещё пожар, там ещё люди, которые нуждаются в помощи. Вроде как есть погибшие, есть раненные. Салея может открыть проход через лес своей волей, отдать свою кровь. Свою силу упасть потом без чувств. И проклятая дубовая корона Возьмет еще больше власти над ней. Но они сэкономят время. Может, час. Может, еще больше. Страшный выбор. Между жизнью сестры И жизнью десятков людей. Салея крепко сжала Таня на запястье. «Ты обещала мне, Что не оставишь ДАРТ. Ты моя сестра». «Возьми мою кровь», — предложила Таня. «И силы!» «Не получится. Ты просто выгоришь. У тебя еще каналы не прокачаны. Но я буду брать силу напрямую. И от Хранителя, и от Леса. Твоих сил мне не хватит. А если попробуешь пропустить через себя больше, просто выгоришь». «Я бесполезна?» Солея качнула головой. «Нет». Соберись, сестрёнка. Нам сейчас предстоит много работы, и командовать придётся тебе. М мне? А кому? Мне будет плохо. Да и ты пока не общались с людьми, так кому ещё распоряжаться? Только ты, своя для обеих сторон. Таня лишь застонала, да лучше б она пластом лежала, но выбора не было. Жар стоял адский. Пожар ещё не слишком разгорелся, но пассажиры отлично понимали, что это ненадолго. Час, может, два, спасти их не успеют. Аня прижимала к себе дочку, пыталась кое-как успокоить. Как всё случилось, она помнила очень смутно. Им ещё повезло, они были в пятом вагоне. Он тоже, конечно, сошёл с рельсов. Но на него хотя бы такого сильного удара не пришлось. Хотя что это меняет в их судьбе? Она, кажется, сломала ногу. Во всяком случае, та на глазах опухает, и наступать на неё сложно. У дочки рана на голове. Кровотечение остановить удалось, но малышке явно плохо. Сотрясение мозга это уж точно. Сильно их тряхнуло. Куда они уйдут? Она бы на четвереньках поползла. но чутьливо понимает, что всё бесполезно. Всё. От удара перевернулись цистерны с нефтепродуктами, всё вылилось, начался пожар. И это ещё счастье. Да, да. Просто пожар, не взрыв. А могло быть и так. И второе счастье. Всё вытекло под склон, и ветер в ту сторону, пока огонь медленно продвигается по лесу. Но это пока стоит чуть поменяться ветру стоит огню распространиться посильнее они не уйдут не смогут почему так по одиночке люди а вместе стада вот стада и металось сейчас по насыпи кто-то уже удрал самые ответственные пытались приподнять вагоны вытащить людей оказать хоть кому-то помощь один из мужчин Снул они бутылку с водой, которую выдрал из автомата. Хотя это всё бесполезно. Час, может, полтора, дольше им не выдержать. Когда разгорится всерьёз, они тут и сжарятся. Она поглядела на дочку. Ксюша снова потеряла сознание. Плохой признак. Или наоборот. Пусть дочка не почувствует, если повезёт, они задохнутся в дыму. Говорят, это быстро. И уж тучно легче, чем сгореть заживо. Кто-то кричал, кто-то бился в истерике, аня молча сидела и ждала своей судьбы. Куда уж тут уйти от неё со сломанной ногой? Некуда. А им чесы прочь. Они прилетят наверняка, но вряд ли успеют вовремя. Как больно. Как страшно. когда рычаг хрустнул и сломался, Витя едва зубами не заскрепел. «Идти, искать!» «Идти, искать!» «Сил не было, ни на что, но...» «Айс, Орео!» «Чего?» «Что происходит?» «Сильные руки надавили на плечи, заставили опуститься на землю. Рядом что-то говорили. Что?» «Нет, не понять». но не так важно, что говорят, важно, что делают. Витя обвел взглядом место катастрофы. Да что тут происходит? Ведь только-только никого же не было, и вдруг... Момент появления людей он откровенно пропустил. Вот их не было, и вот все место катастрофы кишмя кишит людьми, словно муравьями, только какими-то странными... Это явно не МЧС, не спасатели. Они какие-то невысокие, смуглые, все в чем-то зеленоватом. Но что они будут делать? И как тут появились? И пожар никуда не делся. Тут будет еще больше жертв. Витя схватил за рука в ближайшего мужчину, показывая на огонь. Надо уходить, будет плохо. Но больше его просто не хватило. Но мужчина понял, покачал головой, протянул флягу, мол, выпей, все будет хорошо. Витя послушно отхлебнул, по телу пронеслась волна бодрости, в голове прояснилось, но не спиртное, что-то травяное. Что это? И кто это? И что делают две девчонки? Зачем они идут к огню? Витя попробовал встать, что-то сказать. Но один из зелёных начал разматывать с его головы платоенце, и мужчина застонал от боли. Присохло. Ладно, пусть делают, что захотят. У него вот точно сил не осталось, а эти вроде как знают, что делают, пусть. Володя работал в МЧС 2 года. На видался он за это время всякого. И по лесу людей разыскивал, из-под завалов спасал. и в воде поработал. Количество идиотов, которые мечтают самоубиться, в стране превышало все разумные пределы и неразумные тоже. Ладно ещё ты профессиональный биолог, спелеолог, учёный, и в пещеру лезешь как положено, с картой, со страховкой, с верёвкой. Да много всего придумано. для страховки, для спасения, для удобства и безопасности. Только не ленись использовать. А когда ты паршивый экстремал, которому хочется побывать в пещере, Володь вот уже год мечтал написать на сайт президенту и попросить возродить в кодексе телесные наказания, к примеру, за кретинизм, за попытку слазить с пещеру без страховки, за сплавы по реке пьяной компанией за попытку прокатиться на поезде, как на трамвае прицепом и спрыгнуть потом за гонки на предельной скорости. Заид детские адреналиновые падения. Это когда ты хоть и привязан, но, к примеру, прыгаешь с девятиэтажки спиной вперёд. Примечание. Список развлечений для адреналинщиков удручающе обширен и страдают от них Посторонние люди. Сработает страховка. Ты жив. Нет, ты клиент морга, но иногда МЧС. Вот брать бы таких идиотов и пароть ремнём на главной площади, а потом ещё фото с голым задом выставлять во всех соцсетях. Кто бы адреналина получили гроды. У них бы каждая вылазка из дома была как на войну. Володя мечтал но подозревал, что президент не ответит. А жаль. Каждый раз ему было так жаль. Времени, сил, других людей, которые гибнут из-за паршивых экстремалов. У-у-у, сам бы порол по всем законам Садамаза. Но есть и другие случаи. Вот как сейчас. Катастрофа. И без МЧС никуда. только вот иногда и МЧС безсильно к своему ужасу и боли, к отчаянию и горю. Володя прекрасно знал о таёжных расстояниях и о том, как быстро распространяется пламя. Они не успеют. Они никого не спасут. И это знание ложилось бетонной плитой на плечи парня. Ей-ей, мог бы что угодно бы сделал. Хоть сам бы с крыши без страховки прыгнул. Только б очутиться там, только б помочь. Не бывает такого в жизни. Маргарите удалось заключить сделку с дьяволом. А с Кольким — нет. Хотя много кто пошел бы на такую сделку, душу, жизнь. Да что угодно бери, только помоги моим близким. Нет. Ну и где эти черти шляются, когда они нужны? Болотти сидел в кабине вертолёта и думал, что всё очень, ну, очень плохо. И примерно подозревал, что они увидят на месте катастрофы. Но выбора у него всё равно нет. Работа такая: неромантическая, грязная, кровавая, на выгорание и выжигание себя. И кто-то её должен делать. Хоть бы кого спасти удалось. Когда Онино во плеча коснулась лёгкая рука, она дёрнулась, охнула от боли в ноге. Не завизжала, только от удивления дыхание перехватило. В какой момент всё изменилось? Она и сама не поняла, но рядом с ней стояла девушка, невысокая, с тёмными волосами, отливающими зеленью, одетая во что-то непонятное. Был охон какой-то Кто это? Откуда? Выглядела она так, словно только-только вышла из дома. Лёгкая, свежая. Она улыбается, а не даже головой поматала. Точно, шок и галлюцинации. Бред. Откуда тут кому-то взяться? Но бред покачал головой, глядя на Аню, и опустился рядом с ней на колени. Шаэ? Алаш? половину звуков Аня просто не разобрала. Мягко говоря, шум вокруг, и пламя, и люди, и лес шумит, но как-то поняла, о чём её спрашивают, о травмах, и показала на голову дочки, на свою ногу. Девушка протянула ей флягу. Сначала сама сделала глоток, потом поднесла к её губам, а после принялась доставать из своей одежды какие-то ветки, листья, корни. Они махнула на всю рукой и послушно отпила. Вкус был ей незнаком, что-то травяное, горьковатое, но спустя минуту перестало шуметь в ушах, потом прошла боль в ноге. И Аня с удивлением смотрела, как девушка ловко перевязывает её, накладывает лобки, затем просит показать Катюшу и начинает перевязывать ей голову. Как-то странно. не бинтами, а чем-то зелёным, и листья накладывает. А вреда от этого не будет. Но как тут спросишь? Аня на секунду отвлеклась от дочки, посмотрела и рот раскрыла. Людей в зелёном было много. Очень много. Наверное, сотня или даже больше. Они были везде. Кто-то отвёл в сторону от поезда усталых и измотанных мужчин, кто-то помогал женщинам. Вот несколько человек поднатожились. Они что, вагоны переворачивают? Но как? Это же не в человеческих силах. Только не спросить, не сказать что-то, а они не успела, потому что тут две женские фигурки уверенно направились в сторону огня. Женщина ахнула, схватила за рука в девушку, которая как раз закончила бинтовать Ксении голову, потянула. На ее запястье легла теплая сухая ладонь, смуглая кожа, зеленоватые ниточки вен. «Тш-ш-ш! Лавайся, орая!» И Аня точно поняла, что ей сказали. «Не беспокойся. Эти двое отлично знают, что делают». Всегда Эрте Солеис с собой не потащила. Сказала, что сотни хватит за глаза. Элрон, конечно, оказался в числе первых. Если бы кто-то смог увидеть в тайге эту процессию: медведь, рядом с которым пещерные котята, две девушки на его спине, одна поддерживая другую. Солеис оталась, как одинокое деревце под ветром, едва не падая с медвежьей спины, и Таня вцепилась в неё клещом. Было тяжело, но Элрон-охранитель на спину допускать отказался. Клыки показал. А у такого Мишки это аргумент. За медведем ровным шагом идут сто дайрте. Парни и девушки. Все в зеленом, все серьезные и сосредоточенные, все готовы помогать. Пусть они пока не знают русского языка, это не важно. Все еще впереди научатся. Главное сейчас не язык, а руки. Рабочие, сильные, готовые помогать. Лес послушно раздвигался перед ними и снова смыкался. И даже примятая трава не показывала, что здесь прошли дайрты. Только лес. Таня едва за голову не схватилась, увидев место катастрофы. Это в кино выглядит эффектно, а по-настоящему как? А вот так. Страшно. Перевёрнутые вагоны, мёртвые и раненные люди. Кто-то сидит, кто-то лежит. Несколько человек пытаются помочь другим, но их мало, очень мало. А ведь поезд огромный. Человек 50 ушли туда, махнул рукой Салея. Надеется, что до них огонь не доберётся, поняла Таня. Друидесса поглядела на небо. подумала доберётся примерно через 3 часа быстро они идти не смогут настолько быстро догонит таня вздрогнула 3 часа жизни для тех кто спел уйти и час 2 для тех кто идти не может часа полтора кивнула лея скоро ветер поменяется но мы же не допустим Салея даже плечами пожала. Конечно, пойдём. Я тоже. Ты моя сестра. Смотри и учись. Даже слёгка удивилась Салея. Прошлый раз я делала, но ты ничего не видела. Сейчас я буду делать, а ты смотреть. Если будет третий раз, делать будешь ты. А если я не смогу, сможешь. Уверенно заявила Лея. Ещё как сможешь. Мне страшно. Мне тоже. Идём? Идём. Солея не любила лесные пожары. Что тут удивительного? Да, er ты живут в лесу. И прежде чем они научились с этим бороться, не одна сотня тысяч погибла от пожаров. Удар молнии, случайное возгорание. Иногда хватает двух веток, которые тёрлись друг о друга, и вот Вспыхивает пожар, и ты никуда от него не денешься. И тлеют торфянники, что еще опаснее. Или огонь перелетает с дерева на дерево по верхам и снова не спрятаться, не скрыться. Гибнет лес, гибнут Дайрте. Так было. Было до того, как появилась первая королева Дайрте. Истинное дитя леса. Его сила и воля. Его спасение и продолжение. За все приходится платить. Но Салея справится. Сейчас придется чуточку сложнее. Ей надо показать сестре, как и что делается. Но Таня умная и талантливая. Она тоже справится и все поймет. Салея взяла кровную сестру за руку и потянула за собой. Шаг. Еще один. Ближе не надо. Огонь. Ядкий и вонючий. Жестокий. Жестокий. и неукротимый, пожирающий всё на своём пути, до дождя, до сильного дождя, ливня. Нефтепродукты, да, они будут гореть даже под дождём. Но воли королевы многое, в том числе и земля, и воздух. Только вот заплатить придётся. Салея готова. Девушка крепче стиснула Танину руку и сосредоточилась. Таня не поняла, в какой момент дрогнул и растаял окружающий мир, и осталось только хаотичное переплетение нитей: синие, зелёные, алые, белые, леи, линии силы, силы жизни, силы огня, воздуха и солея что-то делает с ними. Ага, вот оно воздействует на землю, вот на воздух, А что происходит в реальном мире, потом-то они поймёт. Сейчас она просто запоминает. Салее ведь не дёргает за верёвочки, она едва касается, подправляет траекторию, чуточку смещает одну нить в вторую. Почему-то стало холодно. Ничего, дискомфорт, ерунда. Надо сейчас запоминать, что и как делает Лея. Она и сил-то свои почти не тратит. Вот поднялась Одна чёрная ниточка с земли, вторая остро запахла перегноем. Вот переплелись с прозрачными искристыми нитями воздуха. А вода, чуть позднее, Таня внимательно смотрела и училась, солея работала. Витя глазам своим не верил. Ладно не весть откуда появившихся людей, он ещё кое-как мог понять и принять, мало ли что. может мимо проходили в тайге из ниоткуда в никуда до да запросто эта тайга тем кто не был и объяснять-то сложно это как слепому про красный или синий цвета толковать можно но долго муторно и неудобно тайга это миллионы и миллионы квадратных километров и что на них можно найти что угодно вот в озере лохнес живёт чудовище, и в него верят все лохи. И Несса, наверное, тоже верит. Хотя дураку ясно, что это нереально. Нужна популяция особей, кормовая база, пространство. И за столько лет ни разу никого не выловили, даже дохлого. Там что, дырка в озере в четвёртое измерение? Ха. Даже если добавить сообщение с моря, всё равно не прокатывает. за столько лет уж что-то могли бы и выловить. А вот в тайге может и сотни тысяч таких лохнессов ползать, и их даже не заметят, их даже со спутника не разглядишь. Нереально. Это тайга. И будет это сотни тысяч ползать без малейшей гарантии выползания к людям. Кто-то не доползет, кто-то не в ту сторону поползет, а кого-то сожрут по пути. учень даже запросто. Просто в Шотландии есть люди, которые хотят кушать. А в тайге там тоже есть люди. Но сравните сами. Площадь Шотландии 78.000 квадратных километров. Если округлить. Площадь тайги 15 миллионов тех же квадратов. Сколько тут в Шотландии потерять можно? То-то и оно. Может на территории тайги найтись какое-то новое племя, какие-то аборигены до да запросто и найтись и к людям выйти. И именно сейчас увидели пожар, к примеру, решили пойти посмотреть, увидели людей, помогли. За уши притянуто, но бывает. А вот что сейчас происходит. Перед полосой огня стояли две девушки, держались за руки. Одна просто стояла, вторая водила перед собой свободной рукой, словно рисуя в воздухе. И начиналось что-то такое. Поднялся ветер, но вместо того, чтобы погнать огонь, он начал поднимать землю. Витя, анимев, смотрел, как порывы ветра поднимают с земли настоящие пылевые буранчики, как эта земля попросту лягла. Засыпает огонь, как забивает его. Всё верно. Тушить нефтепродукты водой дурость. Они просто будут гореть на воде, разве что растекутся по большой площади, и справиться с бедой будет ещё сложнее. Их надо песком забрасывать, землёй засыпать, доступ к воздуху перекрывать. Вот это сейчас и происходило. И перекрывали, и засыпали. Сначала медленно а потом всё сильнее и сильнее, жёстче и интенсивнее. Вот уже целые пласты дёрна летят в костёр, сбивают пламя, прижимают его к земле, отрезают от деревьев. Девушки так и стоят. Минута, час. Витя потерял счёт времени, глядя, как гаснет их погибель, как засыпается землёй самое страшное горящая нефть. сама засыпается ветром без помощи лопат без людского труда просто природа так решила а потом когда основное было сделано девушка повела рукой и ветер взвыл освобождённый голодно уже выше в кронах деревьев плеча Вити коснулась тёплая рука кто-то накинул на него плащ Витя повернулся и даже головой помотал Нет. Ну как так-то? Так и в американских фильмах не бывает. Бред это и чудеса. Уж сколько сценаристы врут, но подобное и им не снилось. Навес. Готовый навес из веток и листьев. И сразу видно, плотный, такой никаким дождём не прошибёшь, и закрытый с трёх сторон. Да что бы его соорудить, наверное, сутки нужны. или двое. Но вот же он, готов, стоит, глаз радует. И даже что-то вроде травяных ковриков в нём есть. И часть людей уже там, а остальных провожают эти в зелёной одежде. Видно, что первую помощь уже всем оказали, что люди перевязаны, накормлены и напоены и могут спокойно дождаться МЧС, или кто там прибудет первым. Вот пожилая пара Сидят крепко обнялись. У неё сломана рука. Теперь локоть поддерживает нечто плетёное зелёное, вроде корзинки из ивовых ветвей. У него серьёзная рана была. Ведь сам его вытаскивал. Там ожог был во всю спину. А сейчас сидит и ничего, даже улыбается. Вот мама и дочка. Девочка прижалась к матери, спит. А во сне сжимает ручкой что-то вроде игрушки, искусно сплетённой из веток и листьев. Забавная такая куколка, мишка. Мама прижимает малышку к себе, а сама завернулась в длинный тёмно-зелёный плащ, и ребёнка укрыла полой, и сама согрелась и успокоилась. Отпивает что-то из флажки знакомого вида, смотрит по сторонам уже без страха, с любопытством. Те, кто здесь остался, спаслись. Это явно «А те, кто ушел? Вдоль рельсов к людям, надеясь обогнать огонь». Витя потер лоб, потом попробовал изобразить целое. Отделил от него часть, показал направление. Показал на остаток, обвел рукой тех, кто сидел под навесом. Поймут ли его? Молодой парень смотрел внимательно. Потом кивнул, соглашаясь, и изобразил вопрос. Мол, «И что? Мы-то тут при чем?» Видее ещё раз показал в ту сторону. Люди же, надо идти, спасти. Элрон, а это был именно он, только качнул головой. Нет, не надо. С его точки зрения, это были не люди, и спасать их ни к чему. Даэртэ мало, но все даэртэ один народ. Среди них нет предателей, нет прибежщиков. Мнение одного даэрта это мнение всех даэрт, практически всегда. Да, это именно симбиоз леса и даэрта. Что хорошо для леса, хорошо и для них. Что решит королева, то и станет волей народа. И приотлично с этим все уживаются. А тут даже не будь Элран даэрт, он бы всё равно побрезговал этими ушедшими. Это дрянь. Они вместе со всеми потерпели крушение. Явно пострадали меньше других, раз уж у них хватило сил уйти. И вместо того, чтобы помогать, ушли. Бросили своих. Бросили тех, кто нуждался в их помощи. И не надо рассказывать, что здесь все были обречены, а там нет. Вот за навесом лежат 32 человеческих тела. Те, которые... кому смертельно не повезло находиться в первых вагонах. Вот несколько человек в форме. Явно веле этот поезд смешное название. Вот ещё погибшие. Основной удар пришёлся на первые вагоны. По счастью, они оказались купейными, с дорогими билетами, и народу там было не так много. Кто-то погиб от огня, кто-то получил травмы, когда вагоны ударились, сошли с насыпи. Мужчины, женщины, Даже двое детей есть. Жалко. Эти погибли сразу. Те, кто остался рядом с поездом, умерли бы через час-полтора, когда переменился бы ветер и погнал огонь на беспомощных людей, погнал по деревьям. Те, кто ушёл, ну было бы у них на час больше. Они дураки, не понимали таких вещей. Там есть шанс, а здесь нет. Ошибка в условии. Не было шансов ни у кого. не там, не здесь. Но те, кто остался, вот как этот мужчина с забавным птичьим именем Вить, пытались помочь, что-то делали, не взирая на свои травмы и раны, и остались людьми, почти даерте. А те, кто ушёл, пусть сами выбираются, как хотят, а воз их кто и найдёт. И Витя это понял. Два мира соприкоснулись и слились. Вити не знал да РТ. Эльран ни слова не понимал по-русски, но отношение к беглецам у них было одинаковое. И мужчины отлично понимали друг друга. Те, кто знает не понаслышке о человечности, порядочности, о совести. О том, что мужчина это не только возможность оплодотворить несколько миллионов женщин и буква М над дверью туалета, о том, что мужчина Ещё и обязанность помогать слабым, защищать, поддерживать. Ведь и не ушёл бы и Элран признавал его равным себе. Он ведь тоже не сдавался и не ушёл бы с Дарая. Он и сейчас мечтал вернуться, и как следует, настучать Шаема, но это пока не осуществимо. Ну, хоть помечтать пока. А потом и правда вернуться. ока мужчины мерились взглядами. Лей наконец-то сделала последнее движение, и по деревьям застучал дождь, по деревьям, по траве, по оставшимся искоркам огня, и в этом дожде начали потихоньку растворяться даерте. Они уйдут практически все, останутся два десятка не больше. Этого будет достаточно до прихода помощи. И Салеис может говорить за всех. Сможет начать легализацию. Надо только немного подождать. Уф. Всё же она тоже устала. Салеи почти упала, та не на руки. Всё. Можно отдыхать. Рядом тут же оказался Элран, поддержал, помог встать. Ваше величество, проводи меня к людям и оставайся с нами. Так будет лучше. Да, королева. Кстати, как такового титула королевы у Салеи и не было. Было Дараэсса, старшая на Дарая, дитя Дарая, свет и солнце Дарая. А величие, при чем тут величие? Смешно. Садясь в вертолет, Володя уже знал, что они увидят на месте катастрофы. Уже готовился к неизбежному. Да все знали, что уж там. Работая в МЧС, и не к такому привыкаешь. Ей-ей, воля б Володи. Он бы всех экстремальщиков сюда в обязательном порядке определял, чтобы посмотрели гады. А потом еще заставлял тела по моргам развозить и работать там в обязательном порядке, чтобы тоже полюбовались». Примечание. Знакомый из МЧС ещё и про телесные наказания тему развивал, но это уж вовсе не печатна получилось бы. Тот, кто знает, кто видел, кто понимает, кто хоть раз вытаскивал из обломков человеческие тела, обогорелые, раздавленные, и хорошо, если человек умер сразу. Володя Зарений готовился к сильнейшему стрессу. И он-таки случился. Слушай, что там такое? Дождь. Похоже, Володе приобдрился. Судя по тем обрывкам, которые они узнали, на месте происшествия начался пожар. И это ещё страшнее. Даже косточек может не остаться, и достать их не получится. А если дождь? Да, нефть может гореть и на воде, но но верхового-то пожара уже не случится, и дым к земле прибьёт. И по тайге пал не пойдёт, то есть кто-то доуцелеет. Да как же это замечательно. В плотную вертолёты подлететь не смогли, то есть смогли бы пилотов в МЧС готовят строго, и опыт полётов под шторкой у них громадный. Примечание: под шторкой вслепую, только по приборам. Смогли бы подлететь в плотную и сесть попытаться, но уже видели, что пожара нет, что есть дождь. И зачем под него лезть? Проще подобрать подходящие поляны неподалёку, сесть, а уж до места происшествия дойти ножками. Потом уже и вертолётчиком легче будет, когда потребуется грузить пострадавших. Но сначала всё равно будет сортировка, первая помощь, много чего. Уж очень место неудачное выбрал поезд, чтобы к выркнуться. Хуже не придумаешь. Вертолет и то нормально не посадишь. Максимум один, а их-то больше. Так что Володе и остальным спасателям пришлось пройти по тайге порядка шести километров. Для тренированного человека даже с рюкзаком на плечах ерунда полтора-два часа при везении. Кто-то может сказать, средняя скорость человека как раз шесть километров в час. Ну так это по ровной прямой, по асфальтированной дорожке. По стадиону – там, да, даже и восемь километров в час, если напрячься и идти быстро. А в лесу такие номера не прокатят. Даже шагая рядом с насыпью, сильно не поторопишься. Тут тебе и деревья, и камешки под ногами скользят, и трава, и нога на глине поехала. А ведь надо не просто дойти и упасть. Нужно придя, оказывать первую помощь, помогать людям, работать – так что получилось около двух часов. Но зато потом увиденное настолько порадовало Володю, что он бы и сорок километров по тайге намотал без перерыва на сон и еду, и сто сорок. Это ж счастье! Вот так, даром и для всех спасателей. Сидят пострадавшие под навесом, смотрят себе по сторонам, переговариваются, что-то едят, пьют, И первая помощь им явно уже оказана. Кровь ни у кого не течёт, никто без сознания не лежит. Володя так был рад, что даже не сразу обратил внимание на людей, которые сидели не под навесом, а рядом. Странных таких людей, все невысокие, зеленоглазые, все спокойные, словно подобное каждый день происходит. Все в чём-то зеленоватом и волосы у всех зеленью отливают. Красиво. Но кто это такие? Добрый день. Наконец-то. Все внимание спасателей обратилось на симпатичную девушку лет семнадцати, а та шагнула вперед. Разрешите представиться. Углова Татьяна Михайловна. Случайно оказались рядом, не смогли оставить людей без помощи. Тех, кому срочно нужно в больницу, 12 человек. Вот там, в левом углу под навесом. Пары часов у них в запасе ещё есть, но лучше поторопиться. Остальных можно эвакуировать постепенно в течение суток. Погибшие есть. Тела сложены за навесом. Есть те, кто ушёл вдоль рельсов, надеются выйти к людям. Не знаю, сколько их. Мы догонять не стали. Вы это кто? Прищурился подполковник Чёрный, которого поставили руководить операцией. Я сама по себе, а рядом со мной Таня широким жестом указала на салею, которая встала рядом на остальных ДАРТ, подтянувшихся поближе. Народ ДАРТ. Да, чего? Одно из кочевых племён, как те же долганы, нганасаны, сами дауры. Так. О вы к ним каким боком не похожи. Пока подполковник расспрашивал Таню, остальные спасатели уже зашли под навес, началась привычная работа. В этот раз приятная. Помогать живым хорошо. А я и не даерте? Разве что как принято в племя? Развела руками Таня. Ну да, джинсы и свитер на фоне даерте, которые были одеты во всё зеленоватое, сплетённые из травы. Сразу ясно кто и откуда. Да и внешность у неё подкачала. Моя бабушка работала геологом, вот и установила контакт и дружить стала. Я тут была в гостях неподалёку, попросила их прийти, помочь. Подполковник, понимающий Кивнов. Ладно, ситуация нестандартная, но она не противоречит логике жизни и здравому смыслу. Далеко не все племена желают общаться с людьми, креститься. получать паспорта, интегрироваться в общество. Кому-то жизнь в тайге милее жизни в городе, так и живут, как предки завещали, и найти их в тайге да нереально это. Просто произнесите сами. 15 млн квадратных километров, 100 англий разместить можно, и ещё на сдачу штук 20 останется. Не захотят, и ты их век не найдёшь. Спутниковая съёмка. Ага. Расскажите, посмеёмся вместе. Попробуйте полетать над лесом хотя бы на вертолёте. Посмотрим, сколько вы там увидите грибников. Если они сами не захотят показаться, конечно. Что с кем-то эти племена всё же торгуют, общаются. Ну тоже не удивительно случается, что решили помочь, так ведь люди. Я могу поговорить. «Кто у них главный в племени?» «Можете, со мной», — сделала шаг вперед Салея. «Я главная среди Дайрте. Салея Дарая». Она уже более-менее пришла в себя, даже чуточку помогла оставшимся Дайрте. Сразу писать по-русски они не смогут, но разговаривать вполне, а остальное сами освоят и письмо, и чтение. «Вы?» Не поверил подполковник. Я раньше были мои родители, но они погибли. Это сложно объяснить. У нас есть свои традиции. Впрочем, Таня тоже может говорить за нас. Она друг, она своя. Товарищ подполковник подошёл Володя. Разрешите доложить. Выслушав доклад, подполковник искренне обрадовался. Хорошо же. Считай, приехали на готовенькое. Всегда бы так. Нет, не в смысле отсутствия работы. А просто хорошо, когда людям помогли даже до тебя. Вертолеты скоро прилетят. Погрузить людей не так сложно. А там и поезд прибудет вообще отлично. Осталось разобраться с этими. Да, РТ? Пусть будут, да, РТ. И как ее там? Скажите, гражданка Дарая. А что вы собираетесь делать дальше? Спасённые ведь молчать не будут. Салея сделала вид, что задумалась, ненадолго. Мои родители были против общения с миром, но мне кажется, что надо начинать. Если вы возьмёте на себя труд, немного помочь нам, допустим, рассказать о нашем народе. Подполковник кивнул и про себя порадовался. Разве плохо? С его точки зрения, замечательно. Люди спасены. К сожалению, не все, но многие. Больше, чем успели бы спасти они. Людям оказана первая помощь. И оказано хорошо, качественно. До больниц дотянут все, кто живы. Пожара больше нет. Есть племя, которое жило в тайге, и оно желает общаться с людьми. Да и отлично. Шума будет много, но... Но вроде как народ мирный, адекватный. Вы хорошо говорите по-русски. Среди нас таких не очень много, но мы быстро обучаемся, и мы готовы дружить, соблюдать законы и вливаться в общество. Я не хочу, чтобы мой народ выродился. А вот это тоже понятно. Беда малочисленных народов отсутствие свежей крови. Все друг другу родня, и судя по лицам, да. Родня точно, вон как похожи. Красивые, конечно, но генетику не обманешь. Близкородственные скрещивания ведут к вырождению. Это сейчас каждому известно. Подполковник довольно улыбнулся. Что ж, это будет интересно. И поучаствует он с удовольствием. Говорите, да, РТ. Журналисты взвоют. Такая тема. Да, Танюша. Чувствовала сейчас себя Людмилой Владимировной на 20 лет моложе. И просьбу выгулять гнома восприняла спокойно. Ничего не болит, можно и с собакой погулять. Бабусь, мы сегодня, наверное, поздно придём. Тут такое. Я уже новости видела. Неизвестное племя, говорите? Ага. Бусь, ну такой случай. Надо пользоваться моментом. Пользуйтесь. Великодушно разрешила Людмила Владимировна. Турбазу я забронировала на всё лето. Деньги мне с утра перевели, вы уже уехали, а я сделала. Отлично. И планшеты заказала, и книги. Бусь, ты чудо. Знаю. Удачи, детка. Целую. Пока. Протараторила Таня по телефону и отключилась. Людмила Владимировна положила сотовый на стол и поглядела на кошек, которые лежали там же. Негигиенично. А ты попробуй сгони этих мохнатых со стола. Не уйдут. Есть только одна возможность. Им должно. Надо есть. Тогда они сами на стол лазить перестанут. Дети вырастают. Мяу, высказалась Музька и боднула головой оказавшуюся рядом руку. Кошечек надо гладить. Ясно же. Мяу. И хорошо, что дети вырастают. Тогда кошечек можно гладить уже в четыре руки. Людмила Владимировна послушалась. За одной новостью по телевизору посмотрела. Катастрофа на железнодорожном переезде. 30 погибших, есть раненые. Все доставлены в больницу. Жизни людей ничего не угрожает. Открыта новая доселе неизвестная народность. Да РТ. Таёжные люди, новый народ, сенсация. Надолго журналистов не хватит. Такие новости примерно раз в год появляются, то там, то здесь, то в лесах Амазонки, то где-то в горах, на островах, да много их где находят, и везде что-то новенькое своё. И что? Покричать недельку, а потом всё утрясётся и успокоится. и можно будет общаться уже с чиновниками. Получать паспорта, участвовать в переписи населения, построить хоть какую деревню. Так, для видимости, нужно же дайр-то где-то прописываться, платить налоги, участвовать в жизни общества. Они будут. Люди не вызывают у них отвращения. Может, при других обстоятельствах. И показались бы люди глупыми, грязными, излишне замороченными техникой, но после Шаэма уже вотца. Даерте нужен лес, тайге нужны те, кто станет за ней присматривать. А что будет дальше? Посмотрим. К вечеру и Таня, и Салея едва ноги передвигали. Понятно, что их потащили по всем кругам ада. Для начала полиция. Салея послушно оставила свои отпечатки пальцев, их пробили по базе и убедились, что раньше она туда не попадала. Затем начали опрашивать, составили протокол. Потом девушки пойдут за документами в паспортный стол. Конечно, Даниил Русланович поможет и поддержит. Однако зачем усложнять жизни хорошему человеку? Можно бы и фальшивые документы сделать, но зачем? Нарушить закон, идти на подсудное дело? Нет, ни к чему. Потом в полицию прорвались репортёры. И начался кошмар. Таня молчала. Она упорно, усердно и целеустремлённо молчала, покрепче сжимая зубы. Понимала, если она сейчас откроет рот, то так репортёров в три этажа обложат, что о хороших статьях навек забыть придётся. А вот Салея приотлично справлялась. Видимо, генетика. Да РТ не знают, что такое журналистика и дипломатия. Но вела себя Салея, как настоящая принцесса. Расскажите о своём племени. Полагаю, нас правильнее называть не племенем, а народностью. В чём разница? Сначала племя, потом народность. Я считаю, что пока мы жили отдельно, мы были племенем. Когда мы решили эволюционировать дальше, пусть даже в ущерб нашей культуре и самобытности, Мы стали народностью, бежливо разъяснила Салея. Не соврала. Действительно, даерте не племя, а они народ. Нации их называть всё же неправильно, но биологически они отличаются от людей. Этнос, группа. Таня запуталась в тонкостях этнографии и этнологии и махнула рукой. Авось как-то до определятся. Что радует Никто не задумывается об ином мирном происхождении Даэрте. На земле живут люди и точка. Смуглые и что? Уши странной формы. А это спасибо Толкину, кстати говоря. Вот написал человек, что у эльфов уши острые, и всё. Они обязаны быть острыми. Видел ли писатель хоть одного эльфа? Да кто же его знает. Но у Даэрте уши в форме скорее дубового листа. Выглядит странно, но вполне симпатично. А главное, не как в голливудских фильмах. Значит, не эльфы. Точка. Внешность. А она тоже недоумения не вызвала. Что похоже, так понятно. Близкородственное скрещивание. А что лица непривычные. И что? Негры есть. Китайцы есть. Эскимосы есть. И у всех свои характерные особенности внешности – У кого губы вывернутые, у кого складочка на веки, у кого еще что? Люди? Люди. И сомнений не возникает. Вы собираетесь переселяться в города? Не сразу. Может, сначала в деревни. И нам будет легче. И хватает брошенных деревень, которые мы с радостью заселим, если власти дадут на то официальное разрешение. Тоже не в бровь, а в глаз. Полно таких людей. брошенных умирающих деревень и в опять власти надо реанимировать деревни ага а вы для начала там инфраструктуру создайте дорогу проложите школу откройте медпункт специалистов найдите вот эти полезные изведения а то как в анекдоте при царе в селе были церковь и кабак при советском союзе школа больница клуб библиотека При демократии снова церковь и кабак. А с сердечным приступом ты в храм не пойдёшь. Нет, тебе помощь потребуется. И в кабак с этим не пойдёшь. Вообще не выживешь при таком раскладе. Вот и получается, что брошенные деревни идеальны для ДАРТ, которым даром те дороги не нужны, и всё остальное тоже. Они у леса любую помощь получат. Правда, церкви и кабаки им тоже безнадебности но это уже не интересные подробности вы верите в бога мы не сомневаемся в его существовании вы не носите кресты а что крест обязателен для веры написано же не сотвори себе кумира с библией у журналиста явно были проблемы он заткнулся и отстал и атаковали другие а у вас есть деньги Безусловно, в тайге можно найти много интересного. Вы будете документировать находки, и платить налоги, и вести добропорядочный образ жизни и соблюдать законы, даже не задумываясь о лее. Если мы живём на территории России, мы принимаем на себя все обязанности, в том числе гарантируем полную лояльность к существующей здесь власти. Вы могли бы жить в Китае, там лучше, чем в России. Я слышала, там есть ограничения рождаемости и свалки жуткие, и казни есть. Эм, замялась журналистка. Но тут же нашлась. Вас может принять любая другая страна. Вам не нравится эта страна? Тогда почему вы в ней живёте? Ну, я считаю, что если ты живёшь на территории страны, ты обязан уважать её обычаи, защищать её и не давать никому в обиду», — сверкнула глазами Солея. «Родина, как и мать, может быть только одна. Не нравится? Откажись от обеих и уезжай, но хаять не смей». «Закрывать глаза на все недостатки?» «Нет. Исправлять то, что от тебя зависит. Вы давно подметали у своего дома?» «Эммм?» «Грязно? Помой подъезд. Подмети двор. Поставь урну. Для начала». Не жди, что за тебя это лично президент сделает. У правительства другая функция, разъяснила Салея. Какая же, занесло на повороте журналистку. Внешняя и внутренняя политика, а не личная уборка за каждой свиньёй, отрезала Салея. И вы не ответили на мой вопрос. Полагаю, вам и в голову не приходит начать уборку со своего двора. Явно не приходило. Журналистка скромно отошла в сторонку, пока не последовали и другие неприятные вопросы. К примеру, а кому ты помогла? Пожилой соседке продукты принесла? Бродячую кошку приютила или хотя бы накормила? Пошла, купила 40 маек, да и отвезла в детский дом. Нет? Только власть ругать. Ну вот с вами начинает что-то проясняться. Вы замужем? Нет. Я вообще скоро умру. Поэтому должна сделать для своего народа всё возможное. Умрёте? У меня неизлечимая болезнь. Такое бывает, к сожалению. Но ни одна болезнь не освободит меня от ответственности за свой народ. Теперь журналисты вцепились в эту тему. Как же такая трагедия, такие жаренные новости, аж слюнки текут. Это так красиво можно расписать. обречённая на гибель, выводит свой народ к людям. Что означает название вашего народа? Да, Эрте? Дети леса. Но в паспорте у вас будет написано «русские»? Полагаю, что да, как решат чиновники. Вы готовы утратить свою самобытность? Что это за самобытность, которую можно уничтожить одним словом? и своё право на самоопределение. Как наше определение пострадает от одного слова? Как же? Вот в Америке, к примеру, афроамериканцы, а вы лесорусские, таёжнорусские, дартезские или ещё чего по глупее придумаем. Журналисты зафыркали. Действительно, как-то не сросталось. Но ваши гражданские права ничуть не пострадают. равно как и наши обязанности. Что про обязанности не принято говорить, но они есть. Я считаю, что сделала наилучший выбор для своих людей, отрезала Салея. Те русские, которых я знаю, не считались ни с чем. Они помогли мне и поддержали, не рассчитывая ни на какие выгоды или доходы. И я начала уважать их. Не все такие. Вы будете судить о человеке по его гlistам? Вопросы, вопросы. Журналисты атакуют Салея, отбивается. А в кабинетах чиновников идут разговоры. В частности, к губернатору на приём явились господин Петров и господин Цжао. Губернаторы далеко не всегда любят бизнесменов, но в данном случае в кабинете царили мир и дружба. Петров был не то чтобы другом губернатора, Он был правильным и удобным бизнесменом, который лишний раз не лез в аферы, не стремился урвать копейку вот здесь и сейчас, а там хоть трава не расти, не мошенничал больше необходимого, а главное, понимал, что работать можно долго и успешно, только если делиться вовремя. ДЕ-ЛИ-ТСА. Не хапать все в одно рыло, но и не угодничать, не присмыкаться. Такое нормальное отношение. Я работаю, ты работаешь. Вместе мы заработаем больше. Хороший, правильный подход. Не как некоторые, которым лишь бы денег из федерального бюджета загрести под очередной тендер. А что с ним потом делать? Они и рядом не подумают. Главное ж сейчас рвануть. А потом хоть ты травой порасти. Таких не любит никто. Но Петров... просто работал, не забывая вовремя благодарить. Нет, нет, речь не о взятках. Взятка даётся до какого-то дела, а благодарность заносится после. Первое обязательно, второе исключительно на усмотрение самого человека. Петров был благодарен в меру, и губернатор это ценил. Цжао Гафен Да, китайца он тоже знал, видел раз или два, так больше слышал. Да, партнер из Поднебесной, и что? Хотя откуда, если с ним работает нормально, пусть гонит свои комплектующие для станков, жалко, что ли? Китай, как известно, тоже разный. Есть ширпотреб, барахло, которым и помойку засорять жалко, а есть качественный и фабричный, который сделан на совесть. Вот у Джао был именно такой, и губернатор относился к нему вполне адекватно. А что их сегодня сюда привело? Оказалось, даэрте. Губернатор даже опешил. «Ну, допустим. Что в этом такого страшного? Перепишем, паспорта выдадим, детей будем в школы применять. Все как с малыми народностями. Что в этом такого?» Мужчины переглянулись. Дело в том, что ДРТ занимаются травлечением, аккуратно разъяснил Петров, и достигли в этом больших успехов. Мы хотим построить лечебницу, в которой будут работать исключительно ДРТ, может санаторий, курорт, а потом реклама точно работает. Губернатор потёр то место, где была печень, которая регулярно побаливала. Особенно после принятого на грудь бокала коньяка или двух. Да, есть даже такая профессиональная болезнь чиновников цирроз печени. Мужчины переглянулись. Госпожа Салея сегодня должна приехать к моему другу Даниилу, поддержал Цжао. Если вы, господин Никольский, захотите с ней побеседовать, это будет очень удобно. губернатор подумал. Печень болела, и если это возможно, глотать таблетки, ходить по врачам, даже самым дорогим. В том-то и беда, что они лечат, не вылечивают, просто лечат. Ходи, глотай препараты, подсаживай все остальные органы на сиденишку и лечись упорно и долго. А вылечить? А зачем? Кто ж дойную корову-то вылечивает? Я буду не против. Во сколько можно приехать? Я сейчас позвоню и уточню. Полагаю, часов в 8:00 вечера. Данил набрал Тане номер, задал пару вопросов, получил ответы и кивнул. Да, в 8:00 вечера будет вполне удобно. Девушки как раз успеют отдохнуть. Они уже дома, но репортёры их замучили. К 8:00 они успеют отдохнуть. и приедут, губернатор хыхтнул. Есть такое у журналистов, самое забавное, не сравнивают их ни с котиками, ни с цыплятами. Кто-то слышал выражение акулы пера, шакала пера, но ведь не котята пера, не голубки пера, нет, исключительно хищники и не самые приятные. Немцы вообще приложили рептильная пресса явно не от большого уважения и любви. «Эти могут. Неужели Дайерте так рано отбились?» «Эти могут», — вернул выражение Петров. «Я скорее удивлен, что Салея потратила на журналистов столько времени». Губернатор безразлично пожал плечами. «Подумаешь?» «Как ваша жена, Даниил Русланович?» «Благодарю. Полностью здорова». «Что?» Губернатор тоже был в курсе ее диагноза. А вот новости об излечении до него дойти ещё не успели. Слишком мало времени прошло. Вы не слышали, Олег Михайлович? Олеся, здорово, полностью. Но только благодаря ДАРТ. Никто другой не брался за её излечение. Печень заныла ещё сильнее. Ну и пусть её. Ее... Губернатор лихорадочно обдумывал информацию, если Если такое это можно поставить на поток? Нет, это скорее разовый случай. Но на поток можно поставить многое другое. Не стал врать, Даниил Русланович. Губернатор прижал болевшее место ладонью. Хорошо, я приеду. Если бы высокие договаривающиеся стороны виделись сейчас в Солею, не состоялись бы никакие переговоры. И договоры тоже. Потому что Салея сейчас убивала человека. Хотя выбора у нее не было. Пришлось убить человека.